Альтаир наслаждался чувством, которое появилось, когда к нему вернулись почти забытые навыки. Ему нравилось бесшумно следовать за целью среди дневного шума и суеты. Но тут он внезапно остановился. Оратор, шедший впереди, наткнулся на женщину с вазой. Та выронила ношу, и ваза разбилась. Женщина гневно потребовала платы, но оратор сжал губы и замахнулся, чтобы ударить её. Альтаир внутренне напрягся. Но женщина шарахнулась в сторону. Оратор усмехнулся, опустил руку и пошёл дальше, прямо по осколкам вазы. Альтаир двинулся следом мимо женщины, которая со слезами и проклятиями сидела на песке, протянув руки к осколкам вазы. Оратор свернул с широкой улицы в переулок. Альтаир шёл за ним, словно тень. Переулок был пустым. Стена вокруг кипели разводами и грязью. Возможно, это был короткий путь к другой трибуне. Альтаир оглянулся, потом быстро шагнул вперёд, схватил оратора за плечо, разворачивая его лицом к себе и ударил его в солнечное сплетение. Оратор вскрикнул от боли, отступил назад, вздыхаясь. Его рот открывался и закрывался, словно у рыбы на берегу. Альтаир снова оглянулся, убедившись, что свидетелей нет. А потом шагнул к противнику, развернулся на ноге и пнул противника. Тот тяжело упал на спину, между ног растеклась лужа. Он потянулся к паху руками, но Альтаир снова ударил его ногой. И оратор вскочил в пыли, улыбнувшись, Альтаир шагнул к нему. Как просто подумал он, даже слишком. Оратор кинулся со скоростью кобры. Он подскочил и ударил Альтаира в грудь. Удивлённый ассасин отступил. А противник стал наступать под Джавгубы, и размахивая кулаками. Его глаза заблестели, когда он увидел, что его удар достиг Альтаира. Ассасин увернулся от следующего, и он внезапно понял, что это была уловка, но было поздно. Кулак Аратора угодил ему в челюсть. Альтаир едва не упал, проклиная себя. Из разбитой губы пошла кровь. Он недооценил своего противника, ошибку, которую делает каждый новичок. Ораторovac чай не оглянулся, явно ища лучший путь для отступления. Альтаир потряс головой, отгоняя боль, и шагнул вперёд в осаку, подняв кулаки и успел нанести оратору удар в голову, прежде чем тот отшатнулся. Некоторое время они обменивались ударами. Оратор был ниже и быстрее Альтаира, ему дрылся попасть ассасину в попереносицу. Альтаир отступилса и сморгнул слёзы, выступившие из глаз. чувствуя победу, оратор кинулся вперёд, молотя руками. Альтаир отступил в сторону, пригнулся и сбил ар- о... избил оратора с ног. Тот рухнул на песок, от удара о землю в воздух со свистом вышел из его груди. Альтаир резко опустил колено, целясь в пах противника, и с радостью услышал в ответ мучительный стон. Ассасин поднялся. Его плечи вздымались и опадали, пока он старался отдышаться. Его противник беззвучно корчился в грязи Рот у него был приоткрыт в безмолвном крике Ладонями он зажимал пах Когда Альтаиру удалось восстановить дыхание, он присел рядом с мужчиной на корточке Оказавшись лицом к лицу с ним «Похоже, ты многое знаешь о том мире», — прошипел он «Что он задумал?» «Я знаю только эту историю», — простонал оратор «Ничего больше» Альтаир зачерпнул с земли горсть песка И струйки пропустил сквозь пальцы. Жаль. Зачем оставлять тебя в живых, если тебе ничего дать за, если тебе нечего дать взамен? Стой, стой. Арадар поднял дрожащую руку. Я кое-что знаю. Говори. Он сейчас очень занят, руководит сбытом большой партии оружия. Ну и что? Он продаёт его Салах ад-Дину. Это мне ни к чему, как и прочим и ты. Аль-Тейр замахнулся. Нет, стой, послушай. Глаза оратора расширились. Солба потек пот. Не Салах, а Дину. Гербы на доспехах, а не другие. Я не знаю, чьи. Похоже, Тамир помогает другим. Я не знаю, кому. Альтаир кивнул. «Это все?» – спросил он. «Да, да, я рассказал все, что знал. Тогда пора тебе отдохнуть». «Нет», – начал был оратор. Но услышал странный звук. Словно в аллее что-то разбилось. Альтаир выпустил скрытый клинок Иван Зилов ему мужчину в грудь. Иван Зилов его мужчине в грудь. Умирающий вздрогнул, и ассасин подхватил его. Кровавая пена выступила в уголках его рта. Глаза стекленели. Быстрая смерть и чистая. Альтаир опустил тело на песок, закрыл глаза и встал. Клинок скользнул на место. Ассасин затащил тело за вонючие бочки, а потом стремительно покинул переулок. Глава десятая. Альтаир, здравствуй, здравствуй. Когда Альтаир вошел, глава бюро усмехнулся. Но только ассасин поприветствовал его в ответ. Мужчина поюжился под его взглядом. От него пахнет смертью. Возможно, глава бюро учуял этот запах. Я сделал, как ты приказал. Теперь дай мне метку. Сначала информацию. Что ты узнал? Альтаир, которого убийство прямо-таки наполнило энергией, подумал. что этот разговор не имеет смысла. Ему страстно хотелось поставить этого человека на место, но нет. Он должен собирать свою роль независимо от его отношения к сложившейся ситуации. Тамир заправляет рынком Аль-Силах, ответил он, вспомнив шептавших купцов и страх на их лицах при виде оратора Тамира. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей: кузнецы, торговцы, финансисты. он здесь главный торговец смертью голова кивнул альтаир не сказал ему ничего из того чего бы он... чего бы он не знал сам ты нашёл способ избавить нас от этой чумы высокомерно спросил он у него назначена встреча на рынке альсилах обсуждение важной сделки говоря что самое говоря что самое важное в его жизни он будет занят своей работой тогда я и нападу на него твой план кажется надёжен Я отпускаю тебя. Он опустил руку под стол и вытащил метку Аль-Муалима, перо одной из любимых птиц мастера. Глава положила его на стол. Выполни поручение Аль-Муалима, сказал он. Аль-Таир взял перо и спрятал его в складках одежды. Сразу после восхода солнца Аль-Таир покинул перо и вернулся на рынок Аль-Силаах. Когда он прибыл туда, то увидел, что взгляды всех присутствующих обращены к залитому солнцем церемониальному дворику в центре базара. И вскоре Ассасин понял почему. Там стоял купец Тамир. Позади него стояли двое сердитых телохранителей. Тамир возвышался над дрожащим человеком, стоявшим перед ним. На нём был пёстрый тюрба... тюрбан. На нём был пёстрый тюрбан, нарядная рубаха и штаны. Из-под чёрных усов ярко сверкал золотой зуб. Альтей обошёл толпу, чтобы посмотреть, что бы случилось. Торговцы из лавок неподалёку тоже подошли ближе. Жители Дамаска либо поспешили уйти на безопасное расстояние, либо либо в растерянности остановились, наблюдая за происходящим. "Взгляните сюда", проговорил мужчина, преклоняясь перед Тамиром. "Меня не интересуют твои расчёты", отрезал Тамир. "Цифры ничего не изменят". твои люди не выполнили за твои люди не выполнили заказ. Из-за тебя я подвёл покупателя. Покупатель подумал: "Альтаир, кто же это может быть?" Торговец глотнул. Его глаза бегали по толпе в поисках спасения, но спасения не было. Рыночные охранники стояли с равнодушным видом. Рыночные охранники стояли с равнодушным видом и невидимыми глазами. Возволнованные жители наблюдали алтаиро были противны все стервятники смотрят на расправу а стража ничего не делает но больше всего он возненавидел тамира мне нужно больше времени признал торговец возможно он решил что единственный шанс убедить тамира проявить милосердие так говорят лентяи и неумелые так говорят лентяи или неумелые отозвался подпольный торговец ты из таких нет воскликнул заламые руки купец «А факты говорят иначе», — сказал Тамир. Он поставил ногу на какой-то бортик и оперся на колено. «Вот скажи мне, как ты собираешься решить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно». «Я не знаю», — пробормотал купец. «Люди работают день и ночь, но ваш покупатель требует слишком много, и вести все — это очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания», — рассмеялся Тамир. Толпа отреагировала на это смешками, порождёнными скорее страхом, чем весельем. "Я сделал всё, что мог", настаивал старик, пот тёк из-под его тюрбана, седая борода тряслась. "Этого мало". "Значит, вы просите много", попытался возразить торговец. Это были безрассудные слова. Послав толпе приятную улыбку, Тамир обратил холодный взгляд на старика. "Много?" спросил он ледяным голосом. Я дал тебе всё. Если бы не я, ты бы так и был жалким заклинателем змей. И всё, что я прошу, вовремя выполнить заказы, которые я тебе передаю. А ты говоришь, я требую слишком много. Он выхватил кинжал, лезвие сверкнуло на солнце. Люди в растерянности посмотрели на это. Люди в растерянности смотрели на это. Алтаир оглянулся на стражу, стоявшую сложа руки. Сабли оставляли Сабли оставались за поясами, лица ничего не выражали. Никто на базаре не смел шевельнуться, будто их всех околдовали. Вопль ужаса вырвался из торговца. Он упал на колени, подняв сложенные в мольбе руки. На его лице, у... на лице у него было написано просьба о пощаде. В глазах блестели слёзы. Тамир посмотрел на него сверху вниз, а потом плюнул на жалкое существо, стоявшее перед ним на коленях. Плевок попал купцу в глаза, и тот моргнул. Ты смеешь оскорблять меня, прорычал Тамир. Нет, Тамир, умолял старик. Я не хотел тебя оскорбить. Надо было прикусить свой язык, огрызнулся Тамир. Альтаир видел в его глазах жажду крови и точно знал, что сейчас случится. Так оно и вышло. Тамир кинжалом полоснул купца по груди. В рубахе появилась рваная дыра, из которой сразу же пошла кровь. Купец со глушительным визгом упал на спину. "Нет, хватит", заскулил он. "Хватит?" издевательски переспросил Тамир. "Да я только начал". Он шагнул вперёд и вонзил кинжал глубоко в грудь торговца, прижав его к земле. Когда купец снова закричал, Тамир ударил его ещё раз. "Ты явился на мой базар", прокричал он. "Удар. Ты торговал с моими людьми". Удар в четвёртый раз. Звук был такой, словно резали мясо. Старик продолжал кричать: "Ты посмел оскорбить меня!" Удар. Теперь каждое слово Тамира сопровождалось ударом кинжала. "Ты должен знать своё место". Купец больше не кричал. Его изрезанное, окровавленное тело лежало на земле. Голова вывернулась под неестественным углом. Один из телохранителей Тамира шагнул вперёд, чтобы убрать тело. "Нет", произнёс, задыхаясь, Тамир. Он вытер бороду тыльной стороной ладони. Оставь здесь. Он повернулся к толпе. Пусть это будет уроком для всех. Подумайте дважды, прежде чем сказать мне, что не можете что-то сделать. А теперь за работу. Оставив тело старика лежать там, где оно упало, возле трупа уже окру... возле трупа уже кружились возле трупа уже кружилась, обнюхивая собака. Наблюдатели разошлись. В считные мгновения базар снова вернулся к своей деятельности, будто бы ничего не случилось, будто все уже забыли о старике. Но только не Альтаир. Он понял, что крепко стиснул кулаки, потому что осторожно рожал их и медленно выдохнул, обуздывая свой гнев. Чуть наклонив голову так, чтобы глаза не было видно из-под капюшона, он прокрался через талбузу Тамиром, который вместе с телохранителями шел по базару. Приближись к ним. Альтаир услышал разговор Тамира с торговцами, которые смотрели на него широко испуганными глазами и соглашались с каждым его словом. "Я не смогу это продать", отрезал Тамир. "Переплавь его и переделай. Если такое случится ещё раз, следующим окажешься ты". Расширившиеся глаза. "Кивок. Кивок. Я не понимаю, чем вы занимаетесь весь день. Ваша лавка заполнена товарами, Ваши кошельки должны лопаться от монет. Почему вы не продаете товар? Это же просто. Может, вы недостаточно усердно работаете? Или вас нужно заставлять? Торгуец автоматически кивнул и лишь потом понял, о чем его спрашивают. И быстро покачал головой. Тамир пошел дальше. Вокруг него кружилась толпа. А его телохранители? Вот она возможность. Все на рынке боятся Тамира, и его люди ослабили бдительность. Они остались у соседней лавки, где требовали отдать им товары в качестве подарков для их жон. Тамир тем временем нашёл следующую жертву. Альтаир скользнул между ним и двумя его телохранителями. Он напрягся, чувствуя сопротивление механизма скрытого клинка на мизинце. Тамир стоял к нему спиной, оскорбляя очевидного торговца. Ты выпрашивал у меня эту работу. Ты клялся, что никто не справится с ней так, как ты. Я Альтаир шагнул вперёд, щёлк, выпрыгнул клинок. Одной рукой Альтаир обхватил Тамира, а второй вонзил, а второй вонзил клинок глубоко в тело. Тамир сдавленно всхлипнул, но не закричал, а через секунду скорчился от боли и обмяк. Вглянувшись через его плечо, Альтаир столкнулся со взглядом торговца и увидел, как в нём борются два желания: позвать на помощь или торговец отвернулся и отошёл. Альтаир опустил Тамира на землю между двумя лавками, вне поля зрения охраны, которые не обратили на них никакого внимания. Веки Тамира дрогнули. «Покойся с миром», – мягко произнес Альтаир. «Ты заплатишь за это, ассасин», – прохрепел Тамир. Тонкая струйка крови побежала у него из носа. «Ты и весь ваш орден». «Сейчас платишь только ты, друг мой. Больше ты не сможешь зарабатывать на чужой боли». Томир резко и коротко рассмеялся. «Ты думаешь, что я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор. Тебе так не кажется? Почему меня, когда многие занимаются тем же?» «А ты считаешь себя особенным?» – спросил Альтаир. «Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев». «Братьев?» Томир снова слава ул... Тамир снова слабо улыбнулся. Ах, он думает, я работаю в одиночку. Я всего лишь часть плана. Я выполняю свою часть работы. Скоро ты узнаешь об остальных, и им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушая их смерть, сколько гордости. Она погубит тебя, дитя, произнёс Тамир и скончался. Чтобы что-то изменилось, кто-то должен умереть, сказал Альтаир, закрывая жертве глаза. Ассасин вытащил перо Аль-Муалима и испачкал его кровью Тамира. Потом он бросил последний взгляд на телохранителей и ушёл скрывшись в толпе. Когда сзади раздались крики, он уже был не более чем Когда сзади раздались крики, он уже был не более чем призраком. Глава 11. Тамир первый из десяти. Аль-Муалим посмотрел на окровавленное перо, положенное на его стол Аль-Таиром. Мастер был доволен. Поэтому, прежде чем дать ученику очередное задание, он похвалил его. Альтаир склонил голову в знак согласия и покинул мастера. На следующий день он собрал вещи и снова отправился в путь, на этот раз в Акру, город, который крестоносцы держали в своих руках так же крепко, как люди Салах ад-Дина Дамаск. Город был потрепан войной. Крестоносцам с трудом удалось взять Акру. Христиане почти два года продолжали долгую кровавую осаду. Аль-Таир сыграл в той войне свою небольшую роль. Лишил город водоснабжения, когда тамплиеры отравили воду. Он был не в силах предотвратить отравление. Трупы, плавающие в воде, способствовали распространению болезней, как среди мусульман, так и среди христиан. И в городе, и за его пределами. Поставки прекратились, и тысячи людей просто умерли от голода. А потом на помощь крестоносцам пришла подмога, и они собрали осадные машины, с помощью которых пробили в стенах города бреши. Сарацины сражались яростно, и в конце концов разбили защитников. А потом Ричард Львиное Сердце окончательно сломил сопротивление мусульман и предложил им сдаться. В город вошли крестоносцы и взяли в заложники весь гарнизон. Начались переговоры между Салах-аддином и Ричардом по поводу судьбы заложников, которые осложнялись тем, что француз Конрад де Монферрат отказывался выдать заложников, захваченных французскими войсками. Конрад уехал в Тир. Ричард же отправился в Яфу, где его войска встретились с войсками Салах-аддина. Главным в городе остался брат Конрада, Уильям де Монферрат, который приказал казнить заложников мусульман. Почти три тысячи человек были обезглавлены. Альтаир попытался выяснить в городе о следующей цели. Акра серьезно пострадала от свалившейся на нее напастей, осады, болезней, голода, жестокости и кровопролития. Ее жители слишком хорошо знали страдания. В их глазах пряталась печаль, а плечи их поникли. В бедном районе города Альтаир столкнулся с ужасным зрелищем. На улицах лежали тела, завёрнутые в муслин, а порты заполнили пьяницы и насильники. Единственный район в городе, незатронутый отчаянием и смертью, был там, где обитали крестоносцы. Там находилась цитадель Ричарда и комнаты Уильяма. Именно оттуда крестоносцы провозгласили Акру столицей Иерусалимского королевства и использовали её в качестве резерва, снабжая армию Ричарда. отправившись в поход на Яфу. Именно поэтому главным в городе остался Уильям. Правление крестоносцев ещё больше усугубило проблемы города, и без того очевидные для всех, особенно для Альтаира, который пробирался по городским улицам к бюро. Он был рад наконец-то закончить разведку и пойти туда. В бюро находился глава Джабаль, который держал в руках воркующего голубя. Когда Альтаир вошёл, Джабаль поднял на него взгляд. «Альтаир», — приветливо сказал он, — «птичка сказала мне, что ты придешь». Он улыбнулся в собственной шутке, а потом разжал пальцы, выпуская голубя. Птица не стала залетать в клетку, а распушив перья на груди, стала ходить туда-сюда по столу, будто пародия на стражника. Джабаль весело посмотрел на него, а потом вернулся на свое место и принялся рассматривать гостя. «А кто тот несчастный, которого послал убить тебя, Аль-Муалим, Аль-Таир?» – спросил он. «Аль-Муалим заказал убийство. Гарнеды на Плуза». Джабаль удивился. «Гроссмейстера, рыцарей и госпитальеров». Аль-Таир медленно кивнул. «Да, я уже решил, когда и где нанесу удар. Расскажи мне». Джабаль был явно удивлен, и у него были на то причины. Он живет и работает в больнице своего ордена, начал Аль-Таир, к северо-западу отсюда. В городе ходят слухи о зверствах, совершенных в его стенах. Когда Аль-Таир закончил рассказ, Джабаль задумчиво кивнул, обдумывая его слова. И, наконец, спросил. И каков твой план? Гарни практически все время проводит в своих комнатах при больнице. Но время от времени проверяет своих пациентов. Когда он снова пойдет туда, тогда я нанесу удар. Похоже, что ты всё обдумал. Я разрешаю тебе идти. С этими словами Джабаль передал метку Аль-Муали Аль-Таиру. Очисти Акру Аль-Таир. Возможно, это поможет тебе очистить и собственную репутацию. Аль-Таир взял метку и бросил на Джабаля неодобрительный взгляд. Неужели уже все ассасины знают о его позоре? Покинув бюро, он по городским крышам добрался до больницы. Там Альтаир остановился, переводя дух и собирая с мыслями, пока осматривал здания сверху. Альтаир поделился с Джаба. Альтаир поделился Джабалем, сильно укороченной версией того, что узнал. Глава бюро вызвал у него отвращение, и Альтаиру пришлось скрывать это. Альтаир узнал, что Дона плюс был великим магистром ордена госпитальеров. Изначально орден был основан в Иерусалиме, где его члены заботились о больных паломниках. В Аккре база ордена размещалась в одном из самых неблагополучных районов города. Альтаир также выяснил, что Дона плюс занимался чем-то ещё, кроме предоставления людям медицинской помощи. В районе, где жили госпитальеры, он подслушал двух членов ордена и узнал, что великий магистр не пускает в больницу обычных людей, и что людям это не нравится. Один из госпитальеров высказал опасение, что в Аккре случится такой же скандал, как в Тире. Какой скандал, спросил его товарищ. Госпитальер склонился к уху товарища и зашептал так тихо, что Альтаир едва расслышал. Когда-то горне называл этот город своим домом, произнёс он. Но его выгнали. Говорят, он проводил на жителях эксперименты. На лице его спутника появилось разочарование. Какие эксперименты? Я не знаю подробностей, но волнуюсь. Неужели он снова начал? Может, потому он заперся у нас в крепости госпитальеров. Чуть позже Альтаир прочёл свиток, украденный им у соратника Донаплуза. Госпитальер не собирается лечить пациентов, прочитал он. По поручению неизвестного хозяина он проводил опыты на людях, доставленных из Иерусалима, пытаясь добиться определённого результата. И Тамиру, недавно погибшему от руки Альтаира, было поручено найти для операции оружие. В письме его взгляд зацепился за одну фразу: "Мы должны вернуть то, что у нас украли". Что это значит? Ничего не понимая, Альтаир продолжал поиски и выяснил, что великий магистр позволил безумцам свободно бродить по территории госпиталя. А потом услышал, что лучники, охранявшие улицу, что лучники, охранявшие улицу у больницы, покинули свои посты. И в конце Аль-Таир узнал, что Дона плюс любит совершать обходы без телохранителя, и что только монахам разрешён вход в больницу. Только после того, как вся информация была собрана, Аль-Таир пошёл к Джамалю за меткой Аль-Муалима.